Глава 10. Пока они меня обсуждали, я вернулась в кабинет шефа и задумчиво присела за свой стол. И всё же, где бы раздобыть кофейку? Во-первых, самой страшно хочется выпить чашечку. Во-вторых, шеф его очевидно любит, судя по чашке с разводами. Так что в любом случае не помешает разобраться, что и как. Ничего похожего на кофемашину или хотя бы чайник в офисе не наблюдалось. Зато имелся тот самый столик с кофейными чашками и блюдцами, возле которого читал книгу равнодушный ко всему на свете джин. Спросить у него, что ли? Даже если он меня проигнорирует, то выставлю себя дурой и что-нибудь узнаю из насмешек коллег, которые непременно захотят растолковать мне, почему я так сильно села в лужу. Решительно покинув кабинет, я направилась к столу с чашками. Коллеги затихли, следя за моими передвижениями. Джин меня игнорировал до последнего, даже глаз не скосил, делая вид, что полностью поглощён в книгу. Перебрав в голове все возможные варианты, я решила прежде всего сбить собеседника с толку неожиданным вопросом и уточнила: "Чашки охраняете?" Джинс слегка удивился. Он наверняка настроился на другое начало беседы и уже приготовился меня игнорировать, но к такому готов не был. Одна бровь у него забавно приподнялась, как будто жила своей жизнью отдельно от хозяина, а взгляд на мгновение метнулся в мою сторону и обратно. Ладно, продолжим. А может, вы их ещё и моете? Если так, то позвольте сделать комплимент. Чашки просто блестят. Чтобы так их отмыть, нужен особый талант. Кто-то из коллег аж хрюкнул от смеха и тут же замолчал, когда побогровевший джин оторвал взгляд от книги и глянул в сторону столов. Я создаю бодрящий напиток богов для шефа, разгневанно пророкотал он. Я не выполняю презренную работу для рабов. Бодрящий напиток богов, а задачалась я. Мне снова вспомнилась чашка шефа с характерным запахом и коричневыми разводами. Обычный кофе, что ли? Обычный! взревел уизвлённый джин. Мой кофе это поистине божественное творение, с изысканным вкусом и тонким ароматом, которое способно укрепить здоровье и продлить молодость и красоту. Каждый, кто его попробует, должен чувствовать себя счастливчиком. Ибо если бы не необходимость отбывать проклятое наказание, никогда бы Сын правителя Красных Песков никого не удостоил такой небывалой чести. Ага. Ясно. Выходит, в Империю го заставил его за какие-то проступки отбывать здесь наказание и готовить кофе по запросу, как обычного прислужника. Ещё и в банку консервную поселил. Для наибольшего унижения надо думать. С одной стороны, наказание обидное. С другой Не особенно оно и страшное. Можно сказать, Джину повезло, особенно если проступок был серьёзный. Хотел бы он сменить наказание на другое? Вряд ли. Тут он хотя бы только для шефа время от времени кофе готовит, а мог бы и весь коллектив обслуживать, или в самом деле посуду где-нибудь мыть, или вообще безвылазно заточённым в банке этой погнутой сидеть. Пожалуй, стоит проверить Дорожит ли он своим местом? Да уж, обидно вам, наверное, сочувственно заметил я, понизив тон, чтобы не слышали другие сотрудники. Ну ничего, у меня есть идея, как вас от этой работы освободить. Мне как раз на днях на глаза попалась навороченная кофемашина в одном магазине. Расскажу-ка о ней шефу. Что? Аж задохнулся от возмущения Джин. Но что интересно, он тоже начал говорить почти шёпотом, будто не хотел, чтобы разговор услышал кто-то ещё. Ага, значит, испугался. Заменить меня кофемашиной? Да шеф никогда! Шеф меня ценит! Это потому, что он ещё не знает, на что способен этот великолепный аппарат. Вы-то ведь, наверное, один только вид кофе и готовите? А там его более 50 видов. Мой напиток укрепляет здоровье, продлевает молодость. Здорово, покивал я. Но один вопросец. Вампиры-то эти бонусы зачем? Он явно задумался. Видимо, вампиру действительно всё это было не нужно, хотя вообще я била наугад. Ведь о вампирах Мне было известно только из фильмов и сказок. Однако попала в цель. Похоже, осталось добиться соперника аргументами. У вас, наверное, и вкус кофе уступает. Машина-то делает его безупречно. Я знаю, о чём говорю. На моей прошлой работе установили подобную. Вряд ли ваш напиток может с ним сравниться. Как ты смеешь? Неуверенно возразил Джин, а потом нервно схватил со стола чашку и провёл над ней ладонью. Она наполнилась кофе, причём явно горячим, поскольку над ним вился нежный белёсый дымок. По офису поплыл аромат. Попробуй, презренное создание. Этот вкус настолько великолепен, что ты будешь тосковать о нём до конца своей жалкой жизни. Ну, я и попробовала. Причмокнула губами и изобразила задумчивость. Ну, неплох, конечно, но не идеален. До да машины не дотягивает. Да. Точно расскажу о ней шефу. Да и мне тут работать будет удобнее. С машиной-то всяко договориться проще. Она мне кофе будет по первому требованию доставлять. Пока. Я притворилась, что собираюсь вернуться в кабинет. Стой, тихо рявкнул Джин, а потом продолжил уже спокойнее. Не докладывай шефу. Конечно, для него мой кофе может и не настолько ценный, зато для тебя он крайне полезен. Ты можешь получать его в любой момент, если не скажешь шефу ни слова. В любой момент? прищурилась я, делав вид, что размышляю. Да. Без вопросов и возражений. заверил Джин. Так что, договорились? Ну, хорошо. Разговор останется в тайне. Я кивнула ему, развернулась и в очередной раз увидела бешеные глаза сотрудников, которые таращились на чашку в моих руках. Видимо, до этого дня никому, кроме шефа, кофе от Джина не доставался. Как так-то? прохрипела Зальда. Как так-то? На большее ей не хватило. Поделить хоть глоточком, взмолился бледный юнец аристократичного вида с прилизанными чёрными волосами, который до этого момента ни разу не удостоил меня беседой, а только морщился и обливал презрением. Видимо, желание попробовать кофе от джина оказалось сильнее гордости. «А ты мне что взамен?» Он так удивился, будто считал, что возможность поделиться с ним напитком — это предел моих мечтаний и великая честь, от которой попросту не может отказаться девочка для битья. Джин, что интересно, одобрительно хмыкнул за моей спиной. Когда я устроилась на своем рабочем месте, я не могла бы сказать, что я не могла бы сказать, Откинулась на удобном кресле и начала бесстыдно наслаждаться превосходным кофе, отпивая его мелкими глоточками, чтобы продлить удовольствие. Зависть из общего зала стала настолько острой и ощутимой, что её можно было резать ножом. К сожалению, насладиться чудесным напитком в полной мере не получилось. Оставалось примерно треть чашки, когда в офисе вдруг похолодало, и даже, кажется, потемнело. Поднялся ветер, и мне показалось, что с ветром прошёл еле слышный шёпот. Что ж, Италий, разобрать не удалось, но от самого звучания кровь стыла в жилах. Дверь из моего мира сама собой распахнулась, и в зал вошёл самый жуткий мужик из всех когда-либо виденных мной. Белое и абсолютно бесстрастное лицо было бы красивым, если бы не выглядела как маска, которую отделили от чужого мёртвого лица и перелепили поверх своего, явно ужасающего, поскольку хватало одного взгляда, чтобы понять «передо мной монстр». Точнее, нет. Передо мной тот, при виде кого даже самый кошмарный монстр своим забьётся под стол и начнёт умолять о пощаде. По сравнению с ним даже демон бездны из архива вдруг показался нелепым и безобидным, как плюшевая игрушка. Телосложение мужчины никак нельзя было назвать мощным. Он был невысоким и стройным, даже изящным. Но почему-то не получалось отделаться от впечатления, что все прочие в обозримом пространстве были намного меньше его. Глаза говорили об одном — А все остальные ощущения буквально вопили о другом, и этот контраст пугал до чёртиков. Идеальная причёска с пробором только усугубляла впечатление. Чёрные как смоль волосы лежали на плечах будто приклеенные, ни один не шевельнулся при ходьбе. На госте был дорогой костюм тройка с белой рубашкой. сидящий точно по фигуре и настолько безупречный, что даже смотрелся неестественно. Ни одной пылинки или складки, ни одного пятнышка. Словно даже пыль и грязь опасались с ним соприкасаться. Гость будто отталкивал от себя всё, что хоть как-то касалось жизни и её проявлений. Он отталкивал саму жизнь. Сотрудники вжались в стулья и втянули головы в плечи. «Где Ориен?» — тихо и равнодушно осведомился гость. «Г-господин жнец смерти!» — проекала Зальда, боясь поднять взгляд. «А шефа... нет, от... отсутствует!» Она облизнула пересохшие губы и ещё больше сползла на стуле, будто хотела утечь под стол. «У нас назначена встреча», — также спокойно уведомил окружающих жнец смерти. И как-то само собой возникло ощущение, что либо эта встреча состоится сейчас, либо никто и никогда в этой комнате больше не сможет ни с кем встречаться. Мне вспомнились слова из записки «Придёт гость, постарайся выжить». Что ж, похоже, самое время постараться. Я поднялась из-за стола и вышла из кабинета. В конце концов, если бы Арьен был уверен, что Жнец нас всех убьёт, он бы, наверное, не отнёсся так спокойно к тому, что может опоздать. Будем надеяться. Добрый день, приветливо сказала я. Шеф предупредил о вашем приходе и очень просил его дождаться. Проходите, пожалуйста, в кабинет. Жнец медленно повернулся ко мне. и глянула своими жуткими чёрными глазами. На мгновение у меня отказало дыхание. Появилось отчётливое ощущение, что если долго в них смотреть, то можно просто раствориться, распаса прахом и перестать существовать. Живот противно свело. Сотрудники глянули так, что стало ясно: никто не сомневается в том, что меня сейчас не станет. Хорошо. Внезапно согласился жнец. В офисе чуть потеплело. Я слегка удивилась. Остальные знатно обалдели. Я понятия не имела, что делать в такой ситуации, поэтому решила себя вести так, как вела себя с самыми важными и крупными клиентами на прошлой работе. Этот образец поведения намертво въелся в меня за 2 года работы офис-менеджера. Я спрятала вопящее от ужаса существо внутри меня за привычным поведением, как за щитом. И хорошо, ведь стоило сейчас задуматься хоть на секунду и начать подбирать слова, мужество наверняка бы отказало. А так, вбитая в голову программа запустилась практически сама собой.